Янтера люди пятая. Сокун, я тебе недавно звонила, но ты не ответил, поэтому пишу мейл. Поздравляю с пятнадцатилетием. Когда мы с тобой познакомились, тебе было 9. С тех пор ты сильно вырос, возмужал. Ты сильный, но по-прежнему добрый, добрее, чем я и всегда был. Кстати, у меня есть одна мысль по поводу катастроф, начавшихся в этом месяце. Возможно, я смогу кое-что сделать. Не могу решить говорить тебе об этом или нет, но, наверное, это уже не имеет значения. Сокон, не беспокойся.